«Gloria in excelsis» — «Слава в вышних Богу» — латинский. А сейчас он ехал крестить будущего герцога по опряду истинной веры. «Эх, хорошо все-таки устроен мир! Эх, хорошо в нем живется!» И он радостно вдыхал теплый воздух и шутил со своими мудрыми советниками, и раздавал ребятишкам монеты из окна экипажа и благосклонно щурился на смазливую служанку трактира. Его тучный живот ублаготворенно колыхался, а от круглого умного лица шло окрест веселое сияние. Но над страной он сходил точно кроваво-красный зловещий диск месяца. Увы, победа, одержанные во время... Тетенфельдского инцидента оказалось кратковременным просветом. Теперь стало ясно, что страна окружена кольцом, что плотно пригнаны петли сети. Чего стоили всяческие ограничения рачительные реверсалии перед дьявольски хитрыми уловками вюртсбургских советников. И даже если бы удалось одолеть их тщательно пункт за пунктом, Опровергнуть их толкование герцогских обязательств. Прок вышел бы небольшой, ибо за бюртсбуржцев стояла военщина, стояли штыки герцогской армии. После того, как евреи отнял живот и добро, явился католик пожрать душу. Католичество означало отказ от собственной воли, отказ от всех личных и политических свобод, Оно означало военный абсолютизм, удар по всем гражданским доблестям и добродетелям Оно означало разнузданный произвол кучки растленных царедворцев над огромной безответной массой рабов Католичество означало власть Вильзевула, бессовестный разгул, самовластие, непотребство, бражничество Страна была подобна гусенице, пытающейся пробить кокон Но билась она бесплодно Еврей хорошо подготовил почву Католику оставалось пожать плоды Запуганные наглым хозяйничанием чиновников Пинками офицеров-католиков Покорные тупо жались по кабакам убывателей И единственным их откликом на предстоящий приезд Вёртсбуржца Было бессильное тупое забаскальство Дождались Допрыгались Но больше ни во что не выливался их гнев И все они трусливым злопыхательством Уподобились теперь свинорылому булочнику Бенц Тайные советники Гартрехт и Бельфингер Оказывали веское и внушительное противодействие замыслам герцога Но если им и удавалось кое-что отстоять в делах управления Это мало чего стоило. Они и сами понимали, что главная опасность надвигается с другой стороны. Армия последовательно обращается в католичество, и эту угрозу они не властны отвратить. Недрено, что зюртбургские советники господа Итель и раб, невозмутимые насмешливо проницательным оком следили за тщетными усилиями изорамбержцев, И случалось даже с иронически учтивым благожелательством Делали им некоторые поблажки Правда, забавно наблюдать Как напрасно выбиваются из сил Честные тугодумы протестанты Меж тем, как сами господа католики Выжидают, чтобы время помогло созреть их планом Как за Фрелем идет май Так за их замыслом неотвратимо должно последовать его осуществления. Лишь один чувствительный афронт потерпели католики. Парламентский совет 11 воспользовался легким недомоганием Вейсензы, чтобы заменить двоедушного хитреца стойким протестантом и демократом, государственным советником и публицистом Мозером, который столь примерно отличился при Штеттенфельдском инциденте. И вот теперь эти 11 мужей сидели, злобствовали, неистовствовали, кляли Бесстрашно и продуманно защищал интересы страны председатель Совета Штурм Непотребные грубо броня съелились бургомистры Бракенгейма и Вейнсберга Патетически разглагольствовал Мозер И с презрительно-мезантропической усмешкой в уголках губ мрачно давал свои заключения законовед Нейфер. Да, Нейфер уже не сидел на ступенях трона. Он увидел, что жестоко заблуждался. Власть не мчится ураганом с громом и молниями, все сметая на своем пути. Нет, она действует мелкими камерзами. Ее орудия, недостойные увертки убогие лазейки Словом, с ней дело стоит отнюдь не лучше, чем со свободой И здесь и там от смрада не продохнуть И будь то тирании или свобода, самодержавие или демократия То и другое лишь лоскутное одеяло, мишурная мантия Которой драпируются подленькие, мелкие и что жные чувства